Илону устроили ему скандал. Да не просто какой-нибудь, а с шантажом и угрозами. Генка терпеть не мог скандалов, а шантажа и угроз испугался до ужаса. И заdabривал Илону, и уверял, что никогда не разлюбит и даже повезёт её то ли на Крит, то ли на Кипр. На Крит или Кипр они собирались с Катькой.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 выговаривать ему что ты дурить стал генка ты её у меня смотри чего это она у тебя всё время плачет разлюбил так и вали на все четыре стороны и мы тебе ничего не должны и ты нам ничего не должен свободен свободен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 Точка-точка забитая вышла рожа сокривая. Генку перекосило надолго и всерьёз. Он попытался жить с Катькой, и у него не получалось, потому что вмешивалась Элона и обещала вывести его на чистую воду. Он совсем было собрался уйти к Элоне, очиститься, всё забыть, начать с белого листа.